Глава вторая. Я прекрасно знала, кто именно стоит сейчас за дверью и зачем. Поэтому не торопилась открывать, нервно переминаясь с ноги на ногу. Неуверенно, что хотела продолжать весь этот спектакль, но, кажется, назад пути уже не было. Провернула хромированную ручку, и в тот же миг в дом ураганом влетел Велен. Наверное, следовало бы остановить его но кнопки отключения в этом мужчине не было предусмотрено производителем. Так что шоу продолжается. «Приветик, кисочка!» — нарочито громко и приторно-сладко провозгласил он, аккуратно отталкивая меня в направлении гостиной, чтобы предоставить зрителям лучший обзор. «А ты у меня мобильный забыла. Думал, приедешь ко мне на ночь, как обычно» акцентировал на последней фразе. «Но тебя все нет и нет. Зато теперь есть я. У тебя». Как старательный студент, Вилен исправно следовал составленному днем сценарию. Но почему-то сейчас это казалось мне просто катастрофически провальной идеей. Из груди невольно вырвался полувздох-полустон, но он не был услышан другом. Блондин приблизился вплотную и, не рассчитав свою силу, зажал меня в объятиях так крепко, что, кажется, в позвонке даже что-то хрустнуло. Поморщившись, подумала о том, что члена в наш уговор не входило. В следующее мгновение Велен приподнял меня над полом и прокрутил вокруг. Ослабив хватку, провёл руками вдоль моей спины, скользя всё ниже. «Не переигрывай!» — испугалась я. Но ладони Велена еще до этих слов остановились на моей пояснице, не позволяя себе ничего лишнего. Обижаешь? возмущенно шипнул блондин. Я ж по Станиславскому. Велен, начала я, но он не обратил внимания, слишком усердно работая по плану. О, футболочка, мой подарок. Это уже прозвучало для аудитории. Отстранившись, Велен щелкнул меня по носу. Только после того, как отыграл свою партию, он повернул голову к присутствующим. А мне не оставалось ничего другого, как последовать его примеру. Лучше бы я не видела представшей передо мной картины. Родители округлили глаза от шока. Петр Петрович и вовсе хватал ртом воздух, Как рыбка самоубийца, выбросившаяся из аквариума. И только Владислав расслабленно сидел, откинувшись на спинку стула, и внимательно наблюдал за всем, будто со стороны. Неблагодарный зритель, хоть бы браво крикнул. Нет, лучше бы ушел в антракте и не появлялся больше никогда в моей жизни. Здрасте всем. Широко улыбнулся Вилен и потер ладони. А кормить будут. «Нет», — чуть слышно, но со всей серьёзностью проговорила я. «Ага, понял», — быстро сориентировался друг, стоило лишь ему смотреться в моё лицо, и уже более уважительно произнёс, обращаясь к остальным. «Мне пора. Извините, до свидания». И, кажется, даже успел поклониться на прощание, прежде чем я вытолкнул его обратно в коридор. Выпроводив Вилена и с трудом поборов желание уйти за ним следом, я медленно развернулась и нехотя поплелась в гостиную. К моменту моего появления все присутствующие уже встали со своих стульев, совсем как воспитанные зрители в конце спектакля. «Скорее опускайте занавес, иначе чувства вместо цветов в сторону моей импровизированной сцены полетят гнилые помидоры или что-то потяжелее». И это что-то не заставило себя долго ждать. «Какого ты себе позволяешь?» Взаревел Петр Петрович, но его побагровевшее лицо и комично раздувающиеся ноздри не вызвали во мне ничего, кроме нервного смешка. «Ах ты, пигалица! Ты вообще понимаешь, кто мы?» Пафосно и надменно выплюнул он, и его слова напрочь отрубили мой здравый смысл, на место которому пришли агрессия и обида. «Думала, что люди», — хмыкнула я, пожав плечами, «но меня одолевают сомнения». Пётр в сердцах ослабил галстук на своей тонкой шее и, угрожающе посмотрев на моего отчима, мол, что забракованный товар ты нам подсовываешь, сделал шаг по направлению ко мне». В этот же момент Владислав вдруг предупреждающе поднял ладонь, останавливая своего дядю. И этого, казалось бы, безобидного жеста хватило, чтобы Пётр хрюкнул что-то неразборчивое и вернулся на своё место. «Мне следовало бы вздохнуть с облегчением, но вместо этого паника только нарастала». Владислав сложил руки в карманы брюк и посмотрел на меня холодным взглядом, который проникал в самую душу, замораживая её изнутри. Лучше бы он кричал, как его дядя, вот правда. Но он терпеливо ждал от меня извинений или хотя бы объяснений. Собрав жалкие ошмётки своей решимости, я дерзко вскинула подбородок, намекая, что сдаваться не собираюсь. «Кто на меня с браком пойдёт?» Тот от него и поляжет. Однако ни один мускул не дрогнул на лице Владислава. Лишь в какую-то секунду я заметила, как мужчина слегка приподнял бровь. Не успев порадоваться маленькой, но всё же победе над этим каменным истуканом, я почувствовала на своём локте руку отчима. «Прошу прощения, мы на минутку», — вымученно улыбнулся он гостям и вывел меня из гостиной. «А вот это уже плохо. Ну что ж, пришло время собирать камни, которые, судя по всему, сейчас полетят прямо в мою многострадальную голову». Сначала очень сдерживался, аккуратно ведя меня в сторону кабинета, но буквально перед дверью вдруг взорвался и, рывком отворив ее, грубо втолкнул меня внутрь. «Что ты устроила?» — негромко, но сурово процедил сквозь зубы. «Разве можно вести себя так при уважаемых людях? Они же интеллигенты, владельцы крупной сети частных клиник по всему округу». «Да называй вещи своими именами», — рявкнула в ответ. «Денежные мешки, из которых ты хочешь немного отсыпать себе золотишко. За мой счет. Вот только я на это не подписывалась». «Кто тебя спрашивает на хлебница? За всю жизнь ни копейки в дом не принесла!» Возмутился отчим, а я до боли закусила губу, пытаясь сдержать слёзы. «А если бы я была твоей родной дочерью, ты бы так же поступил?» Тихо воззвала к его совести. «Я отношусь к тебе, как к родной!» Серьёзно проговорил Владимир, но я не поверила его словам. И мужа вон какого подыскал. Как за крепостной стеной за ним будешь?» «Мужа?» — захлебнулась я от возмущения. «Мы не в средневековье. Браки по соглашению давно не в моде. Ты отстал от жизни». Видя его кривую ухмылку, я разозлилась еще сильнее. «Я не выйду замуж за этого квазимода». С досадой заорала первое, что пришло в голову. Лицо отчима вдруг исказило гримаса страха и отчаяния. Только сейчас обратила внимание, что он неотрывно смотрит куда-то за мою спину, и мне стало не по себе. Квазимодо был горбуном. Неудачное сравнение. Послышался размеренный, безэмоциональный голос Владислава. До скрипа стиснула зубы и зажмурилась, мысленно посчитав до десяти. Открыв глаза, посмотрела на отчима и испугалась его свирепого выражения лица. «Хотя, если уж на то пошло, сегодня я и правда зашла слишком далеко. Совет Карины сначала поговорить с родителями больше не казался таким бесполезным». «Извинись немедленно», — прорычал отчим, решительно приближаясь ко мне. Ведомая инстинктом самосохранения, я попятилась назад, забыв, что там меня поджидает ещё один зверь, в разы опаснее. Упёрлась спиной в стальную мужскую грудь и, почувствовав горячую ладонь на талии, лихорадочно дёрнулась и отпрянула в сторону. Каким-то образом теперь Владислав оказался между мной и ослеплённым гневом отчимом. «Выйди отсюда!» — строго отрезал жених. Я опешила, потому что не совсем поняла, кому адресовано это понебратское обращение на «ты». Надеюсь, что мне, ведь я бы с превеликим удовольствием скрылась с его убийственных глаз как можно скорее. Растерялся и отчим, недоуменно переводя взгляд с Владислава на меня и обратно. «Выйди, Владимир, нам нужно поговорить с Мариной», ледяным тоном уточнил мужчина, все так же беспардонно тыкая. «Как там называл Олег подобных людей? Хозяева жизни?» «Теперь я понимаю, что он имел в виду». Отчим решил не спорить, а лишь покорно кивнул и поспешно ретировался, оставляя меня наедине с хищником. Владислав плавно подошёл к двери и закрыл её на защёлку, после чего повернулся ко мне. Свет от лампы упал на серьёзное лицо мужчины. И теперь я чётко увидела янтарное пламя в его глазах. Кажется, мне конец, и отнюдь не счастливый. Присядь, произнёс Владислав спокойно и негромко, но его повелительный тон заставил меня поёжиться. Обхватила себя руками, будто пытаясь закрыться от него, но при этом не послушалась и даже с места не сдвинулась. Мужчина важно опустился в кресло, уложив руки на подлокотники, и, просканировав меня несколько секунд, просто указал взглядом на место напротив. Помедлила, нерешительно закусив губу, но всё же поддалась его молчаливому напору. «Мне даже интересно, что скажет Углицкий?» Устроилась в кресле и посмотрела на Владислава. И хоть нас с ним разделяло внушительное расстояние, да ещё и низкий журнальный столик в придачу, но я всё равно не могла избавиться от чувства скованности, словно попала в сети опытного рыбака. А Углицкий не спешил говорить, он в принципе, как я успела заметить, предпочитал не суетиться, словно заранее знал, что и так добьётся своей цели. Однако в моём случае его ждёт разочарование. «Значит, ты не в курсе», — не то спросил, не то констатировал факт. Сразу поняла, о чём он, и неопределённо повела плечами. «Я случайно вчера подслушала разговор родителей. Моего мнения никто не спрашивал. Решила рассказать ему правду, потому что, во-первых, не видела смысла что-то утаивать, а во-вторых, да в этого робота наверняка детектор лжи встроен». Владислав провёл рукой по подбородку, будто собираясь с мыслями, а потом подался чуть вперёд, не сводя с меня тяжёлого взгляда. «Впрочем, неважно», — выдохнул он, но не закончил свою мысль. «В нескольких чертах опишу ситуацию», — выровнял спину, демонстрируя благородную осанку. «Я собираюсь получить наследство от покойного деда». Однако в завещании прописано условие, что на момент вступления в права я должен быть женат. Если я не выполню его последнюю волю в течение определенного срока, то на наследство будут претендовать другие родственники. Этого я допустить не могу». Я невольно хмыкнула. «Конечно, такой хищник своего не упустит, особенно когда речь идет о больших деньгах». Углицкий вдруг замолчал, прищурив глаза, но тут же продолжил. «Поэтому мне срочно необходим брак. Но главное, чтобы о его фиктивности не знал никто, в том числе и твои родители, особенно Владимир». На этих словах голос Владислава стал жёстче. «Окружающие должны верить, что всё по-настоящему. Правда известна лишь мне, дяде, а теперь и тебе». «Нет, подожди, зачем ты рассказал мне все это?» Воскликнула я испуганно и, прикрыв руками уши, замахала головой. «Нет, нет, я не хочу знать твои секреты и тем более хранить их. Ну зачем?» Жалобно мяукнула я, понимая, что он сделал это специально, связывая нас этой тайной и обрубая мне все пути отступления. «Потому что моя, пусть и временная, но все же жена». «Должна быть посвящена в детали той специфичной сделки. Это обеспечит плодотворное сотрудничество и скорейшее достижение цели», невозмутимо объяснил Углицкий, как будто речь шла о каком-то деловом контракте. «Почему я?» — Сипла спросила, уставившись в глянцевую поверхность журнального столика. «Почему нет?» «Ты красивая, видная девушка и вполне подходишь на роль моей жены. С отчимом твоим легко договориться, и он не задаёт лишних вопросов». Сделал многозначительную паузу и подытожил. «Меня всё устраивает, а времени в обрез, поэтому не хочу тратить его на поиски другой кандидатуры». После свадьбы около шести месяцев уйдёт на вступление в права наследования и оформление всех необходимых документов. Ещё столько же нужно будет прожить вместе, чтобы не вызывать лишних подозрений. Через год мы разведёмся. Конечно же, ты получишь вознаграждение, размер которого оговорим заранее. «Нет», — протестовала я и чувствовала себя болванчиком, зря мотыляющим головой. «Не буду я твоей женой. Я не давала своего согласия. И не дам». «Обоснуй». Коротко бросил Углицкий и вальяжно закинул ногу на ногу, приготовившись слушать. «Что?» — удивлённо прошипела я, не понимая, чего он добивается. «Да у меня масса причин, чтобы отказать тебе. Назови хоть одну», — настаивал мужчина холодно и властно, продолжая гипнотизировать меня взглядом. «Со смесью шока и испуга». Я смотрела на этого пугающего до дрожи в коленках наследника рода Дракулы. А что, может, он и есть Влад Цепиш собственной персоной? Святой водичкой бы окропить, да боюсь, против Владислава Углицкого ничего не сработает, даже осиновый кол в сердце. Хотя откуда оно у него? Я люблю другого. На одном дыхании выпалила я наконец и не получила ровным счётом никакой ответной реакции. Мужчина даже бровью не повёл. То, что ты наивно называешь любовью, это не более чем буйство гормонов дофамина, адреналина, серотонина, окситоцина и эндорфинов. Они обуславливают физическое влечение и привязанность. Сам же объект так называемой любви не столь важен. Цинично отчеканил Владислав, полностью обезоруживая меня и ввергая в шок. «Разве можно быть таким чёрствым?» «Нет, ты не понял. Я имею в виду не того мужчину, с которым...» Вспомнила вдруг о Велене, решив, что Углицкий посчитал несерьёзными наши отношения, поэтому и говорит так. «Не того шута, с которым вы сегодня разыграли мини-спектакль», кивнул Владислав. «Я знаю», — добавил твёрдо, всё больше удивляя меня. «Да, не его». — покорно согласилась я. — У меня есть жених, и он уже сделал мне предложение. Так что по праву первенства, — пожала плечами я, но Углицкий не дал мне договорить. — Мне этого знать не обязательно, — стальным тоном пресёк мою речь. — Ясно, все причины сводятся к одному — к твоему жениху. А что, если я докажу тебе, что между вами нет любви? <смех> «Твои лекции о гормонах меня не убедят», — фыркнула в ответ. «Я предложу твоему жениху хорошую сумму в обмен на тебя». Я хватанула ртом воздух от такой наглости, но Владислав поднял палец вверх, предупреждая, чтобы я не перебивала. «Если он возьмёт деньги, то ты согласишься на мои условия и поможешь получить наследство». «А если нет, то ты тут же испаришься, и я больше тебя не увижу?» — с надеждой спросила я, и Углицкий утвердительно качнул головой. «Обещаешь?» — шепнула неуверенно. «Обещаю», — серьезно отозвался мужчина. «Но будь готова к тому, что он выберет деньги». «Неужели ты думаешь, что все в этом мире можно купить?» Вспыхнула я, забывая, что должна его бояться. «Всё!» — подтвердил холодно. «Кроме здоровья и жизни. Остальное купить не проблема». «А знаешь что?» — воскликнула я, прежде чем успела обдумать своё решение. «Я согласна на это странное пари. Ты проиграешь, и, может быть, тогда поймёшь, что не всесилен». В глубине души закралось сомнение. Как бы желание проучить этого самодовольного богача не сыграло со мной злую шутку. Отогнала от себя плохие мысли и смело посмотрела прямо в горящие глаза зверя. «Договорились. Сделаем это завтра», размеренно проговорил Владислав. Он медленно поднялся с кресла, протягивая мне руку. То ли для того, чтобы галантно помочь мне встать, то ли чтобы скрепить сделку рукопожатием. Оба варианта меня не привлекали, и я вообще не хотела лишний раз касаться этого пугающего типа. Поэтому резко вскочила на ноги и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что пора прощаться. Владислав понял мое поведение правильно. Он лишь кивнул и, убрав руки в карманы, направился к двери. — Не боишься, что я предупрежу его? — вызывающе крикнула Углицкому в спину. Он остановился и, повернув ко мне голову, уверенно бросил через плечо. «Во-первых, это никак не повлияет на исход. И пока я думала, что именно Владислав имеет в виду, тот приблизился ко мне, буквально парализуя своим гипновзглядом. А во-вторых, продолжил немного хрипло. «Ведь ты и сама хочешь проверить своего жениха». Не дожидаясь ответа, Углицкий покинул комнату, не удосужившись даже закрыть за собой дверь. Только сейчас заметила, что чересчур сильно сжимаю свои предплечья, впиваясь пальцами в кожу и оставляя на ней красные следы от ногтей. Словно очнувшись после заклинания заморозки, поспешно убрала от себя руки и, наконец, выдохнула. «Не мужчина, а криоаппарат какой-то». И словно в подтверждении моих мыслей вдоль позвоночника проскочили сотни острых ледяных игл, заставив меня вздрогнуть. Необходимо успокоиться, завтра все решится, и моя жизнь вернется в привычное русло. Надеюсь.